Посмотрев на часы, Инок увидел, что проспал гораздо дольше, чем ему казалось, и что скоро уже пора отправляться на прогулку. Он поставил на плиту сковородку, положил кусок масла и, когда оно растаяло, разбил туда два яйца. Может быть, подумал он сегодня и не ходить? Пожалуй, это будет с ним впервые, если не считать одного или двух случаев, когда очень уж бушевала погода. Но вовсе не обязательно идти сегодня только потому, что у него так заведено. Он просто пропустит сегодня прогулку, а за почтой сходит позже. Да и дела остались со вчерашнего дня. Газеты до сих пор не прочитаны. Гневнику он так и не прикоснулся, хотя записать нужно очень много, потому что он привык описывать случившееся с ним точно и подробно. А вчера столько всего случилось». Это правило Инок установил себе с самого первого дня работы на станции. Никогда не запускать дневник. Случалось, что он делал записи чуть позже, но даже когда у него не хватало времени, Инок ни разу не позволил себе пропустить что-то маломальски значительное. Глядя на длинные ряды дневников, теснящихся на полках в противоположном конце комнаты, он испытал прилив гордости и удовлетворения от того, насколько полны и тщательны его записи. Огромный срок, больше века, нашел отражение между обложками этих дневников. Ни одного пропущенного дня. Вот наследство, которое он завещает миру, Вот, чем он заплатит за право вернуться в человеческое общество. Здесь все, что он видел, слышал и о чем думал в течение ста с лишним лет общения с жителями галактики. Но тут все вопросы, от которых он пытался уйти, нахлынули с новой силой, и он понял, что никуда от них не деться. Какое-то время иноку удавалось как бы не замечать их, совсем недолго, только чтобы прийти в себя и справиться с усталостью, но теперь он уже не противился. Решать все равно придется. Переложив яичницу в тарелку, он снял с плиты кофейник и стал завтракать. Потом взглянул на часы. Времени для прогулки оставалось еще достаточно.